Когда я вернулась в гостиную, Арчера уже не было. Фрей и Морган молча и мрачно пили вино, каждой из своей бутылки, не обращая при этом внимания на Ульрику, которая все так же сидела на каминной полке и рыдала в полный голос. От такой интригующей картины я остановилась, как вкопанная. «И что тут произошло за время моего недолгого отсутствия?» «Он меня не взял!» — провыла Фея, дав ответ тем самым на мой незаданный вопрос. «Я думала, Арчер заберет меня в замок. Я ведь его лучший друг. Я обязана присутствовать на свадьбе своего любимого маленького дракоша, он... он... он заявил, чтобы я ни на шаг не приближалась к замку Ульер. Он хочет, чтобы торжество прошло без неприятных неожиданностей. Да у меня и в мыслях не было ничего подобного!» «Ну да, конечно, так тебе и поверили», — не выдержав ядовиты, заметил Морган. Ольрика в ответ на столь открытое проявление недоверия издала стон просто-таки нечеловеческого страдания и зашлась в плача пуще прежнего, спрятав лицо под ладонями и периодически взвывая, подобно жестоко побитой собаке. «Морган», — укоризненно пробасил Фрей, — тяжело вздохнул и встал с кресла, после чего подошел к камину и неловко ткнул в сторону фии бутылкой, предложив «нахлебни, все легче станет». Фее не пришлось предлагать дважды. Все так же стыдливо закрывая лицо одной рукой, второй она удивительно ловко выхватила протянутую в ее сторону бутылку и жадно присосалась к ней, одним махом опустошив едва ли не наполовину. «А меня никто не хочет пожалеть?» — недовольно осведомилась я. «Вообще-то от меня жених ушел!» «Я уверен, что тебе радоваться надо, а не огорчаться!» — меланхолично проговорил Морган. Затем приглашающе взмахнул бутылкой. «Но, если хочешь, присоединяйся к нашим посиделкам!» Я подошла к нему и, в свою очередь, сделала несколько глотков крепкого алкоголя, после чего опустилась на ног стихийника, продолжая греть между ладонями бутылку. Сетрик предложил мне работу. Проговорила я, подняв голову и глядя прежде всего на Моргана. Ульрика как раз сделал еще глоток, но подавилась от этой новости и судорожно закашлялась, залив свой легкомысленный наряд вином. — Дело... Удивленно протянул Фрей. Отобрал у Ульрики бутылку и сам ненадолго припал к ней, запивая неожиданные известия. Могу я узнать, кем именно? На удивление спокойно осведомился Морган, осознав, что иначе я продолжу изводить друзей молчанием. Его помощницы, честно ответила я. А взамен я получу защиту и пропитание. Ну, ты понимаешь, теперь я арахни, и обычной еды мне маловато будет. А ты уверена, что он не отправит тебя прямиком в королевский зверинец? пескляво спросила Ульрика, жадно поглядывая на Фрея, который не торопился вернуть ей бутылку. — Да, — твердо ответила я. — Он даже Микалику не собирается туда отправлять. — Но он может лгать, — возразил Морган. — Как не так давно сказал Эдриан, две рахни лучше, чем одна. И намного удобнее, если вас не придется стащить в столицу насильно, а вы отправитесь туда своими ножками. — Я ему верю. Я пожала плечами. — Не думаю, что он собирается обмануть меня и завлечь в ловушку. «Эдриану-то тоже верила!» — с сарказмом фыркнул Морган. «Напомни, чем это завершилось?» Я с нарочитым вызовом улыбнулась. «Наверное, Морган прав, и я слишком доверчива, но предложение Седрика действительно было очень заманчивым и сулило мне слишком много выгоды. Я просто не могла взять и отмахнуться от него, потому как иначе что мне делать? Не идти же действительно в поломойке. А разве у меня есть другой выбор?» Вопросом на вопрос ответила я, заметив, что Морган по-прежнему ждет моей реакции на его слова. Стоит заметить, я выбрала крайне неудобную позицию для ведения разговора. У меня начала затекать шея от того, что голову постоянно приходилось держать запрокинутой. Но иначе я бы не видела выражения лица стихийника. Морган красноречиво поморщился, без особых проблем поняв, на что я намекаю. «В самом деле отношения между нами, если и присутствовали, то лишь фантазия Хедриана. В реальности мы оставались друзьями не более. Возможно, когда-нибудь это обстоятельство изменится, но как-то глупо сломя голову бросаться в новые отношения, когда еще не зажили сердечные раны после предыдущих. Поэтому ни я, ни он не желали пока изменить ситуацию. Что ты имеешь в виду?» Непрошенно влез в беседу Фрей. «О каком выборе ты говоришь?» «Фрей, я больше не невеста Арчера». Я с нескрываемой радостью перевела взгляд на простодушного приятеля, обрадовавшись тому, что больше не надо выдерживать пристальный, немигающий взор Моргана. Я не могу вечно шляться по дорогам королевства, выискивая на свою пятую точку неприятностей. Приключениями я сыта по горло. Тем более теперь у меня есть тень, а следовательно надлежит быть крайне осторожным. Как сказал Эдриан, и Седрик с ним согласен, охотников при России хватает, а я пока и не научилась маскировке. Но самое главное, впереди зима. Ее бы я хотела провести под надежной крышей, занимаясь чем-нибудь приятным. Например, введением необременительного городского хозяйства. Согласись, одно дело выгребать навоз за коровами, а совсем другое раскладывать книжки да очинять перья для господина королевского дознавателя. «А при чем тут навоз и перья?» С искренним недоумением переспросил Фрей, явно не поспевая за полетом моих мыслей. «Потому что у меня нет образования». Я фыркнула, возмущенная, что надо объяснять настолько очевидные вещи. «Спасибо любящим родителям, что хоть читать и писать научили. Ну и на какую работу я смогу претендовать?» «Ты могла бы устроиться компаньонкой к какой-нибудь пожилой даме?» — неуверенно предложил Фрей. «Угу, а она, стало быть, так и побежит принимать в дом первую встречную без каких-либо рекомендаций?» Я презрительно поморщилась. «Не смеши, Фрей, на такую работу берут только по знакомству, но никак не с улицы». «Но зачем тебе вообще работать?» — продолжил недоумевать Фрей. И вдруг высеял радостной улыбкой, явно придумав выход из сложившейся ситуации. Громогласно заявил. «Если хочешь, поехали со мной. Я решил вернуться в родную деревню. Господин королевский дознаватель сказал, что, так и быть, сделает крюк ради меня. Продемонстрирует всем эту проклятую книгу и заявит, что я не вор. Поживешь пока вместо меня. Куском хлеба я тебя точно не попрекну. А там решишь, куда тебе податься?» а, возможно, приглянется, кто из моих друзей, и останешься в деревне навсегда. Детишек заведете, я к вам в гости захаживать буду». «Ты забыл, что Мика теперь орахня? взгливо напомнила ему Ульрика. И Фрейм мгновенно помрачнел, а продолжала неприятно захихикав. «Не боишься, что она сожрет заживо всех твоих дружков?» «Не преувеличивай», — строго одернула ее я. Орахня никого не сжирают заживо». «Ну, значит, ты сподвлю высосишь всю энергию». Ульрика, ни капли не смутившись, опять издала на редкость противный смешок. дракон демона не страшнее, как говорится!» «Кстати, а что ты будешь делать с мышкой?» — поинтересовался Моргану у поникшего Фрея. Бедный здоровяк вряд ли предполагал, что на него обрушится такой град вопросов, на которые у него не будет ответов. Поэтому смущенно съежился и уткнулся испуганным взглядом себе под ноги. «В смысле?» — переспросил тот. «Только не говори, что мышка тоже начнет жрать моих друзей. Она вроде как обычным людям не опасна». В том-то и дело, что у твоей питомицы не окажется достойного пропитания в твоей деревне, спокойно пояснил Морган. То бишь достаточно скоро она начнет болеть, а потом и вовсе сдохнет от голода. Фрей совершенно пал духом. Он вернулся к своему креслу, попутно прихватив со столика с напитками еще одну бутылку вина, опустевшую оставив удрики. Грузно сел, запустил пятерню в свою густую шевелюру и принялся отчаянно чесаться, по всей видимости, выражая таким образом напряженную мысленную работу. Прекрати! Меня ж передернуло от отвращения, а то такое чувство, будто у тебя блохи завелись. — У людей заводятся вши, поправила меня Ульрика, с интересом наблюдая за нервной чесоткой Фрея. — Все равно! — я украдкой тоже почесала затылок. — И вообще, по-моему, это заразно. — Но что мне делать? — абсолютно несчастным голосом вопросил Фрей, видимо, не услышав ни слова из нашего обмена репликами и продолжая ожесточенно шуровать рукой в своих волосах. Куда мне идти? Я так радовался, что теперь могу вернуться домой и вновь окунуться в привычную деревенскую жизнь. Если честно, приключениями я тоже сыт по горло. Ну и кто тебе мешает вернуться? Морган ловко выхватил из моих рук бутылку с вином, о которой я успела забыть за время беседы, и сделал парочку глубоких глотков. Несколько капель пролилось у него мимо рта, и стихийник небрежно утерся рукавом, после чего продолжил. Полагаю, господин королевский дознаватель с радостью возьмет на себя заботу о твоей собаке. — Нет, — заупрямился Фрей, — он еще чего доброго отправит ее в королевский зверинец. — Вот именно, — буркнул себе под нос Морган, после чего наклонился и вкрадчиво прошептал мне на ухо, пользуясь тем, что я все так же сидел у его ног. — Не слишком ли опасно полагаться на человека, который в любой момент может избавиться от тебя, навсегда отправив в клетку? «Подумай об этом, Тамика, хорошенько подумай. Ты — арахня, он — королевский дознаватель. Слишком опасное сочетание». «Я еще раз повторяю, предложи мне другой вариант», — злоогрызнулась я. «Или посодействуешь в поиске достойной работы? Только учти, я ведь теперь не лучшая кандидатура для проживания с какой-либо старушкой под одной крышей. Убью ведь несчастную ненароком». Морган откинулся обратно на спинку. По его внешне бесстрастному лицу было совершенно непонятно, о чем он сейчас думает, но на самом дне его зрачков отражалась настоящая буря эмоций. Заметив, что я наблюдаю за его реакцией, Морган вздрогнул и поспешно прикрыл лицо ладонью, сделав вид, будто о чем-то глубоко задумался. «Интересно, а господину Крылевскому дознавателю не нужен еще один слуга?» — внезапно спросил Фрей, который никак не мог смириться с опасностью голодной смерти, грозящей его ненаглядной мышке. — А то я бы устроился, конюхом, например, или поваром, готовлю я вроде ничего, заодно бы за тобой Мика приглядел, и мышка под присмотром бы была. — А почему бы и нет? — вдруг ответил ему новый участник беседы. Я бросила взгляд на порог, где стоял, привалившись плечом к косяку, сам Седрик. — Хм, стоит отметить, господин королевский дознаватель умеет появляться неожиданно и бесшумно. Любопытно, многое ли он услышал из нашего обсуждения. — Я в самом деле не откажусь нанять вас, — проговорил Седрик, в упор разглядывая фрея раскрасневшегося от столь недвусмысленного внимания. — Видите ли, мой столичный дом весьма велик для меня одного. Я часто бываю в разъездах, поэтому мне некогда. Да что там душой кривить и откровенно лень содержать его в надлежащем порядке. Боюсь, в настоящий момент мое жилище выглядит весьма печально и заброшено. С пристан, будет нелегко в одиночку привести его в норму. Там уже без физической силы там явно не обойтись. Поэтому, если вы действительно желаете получить у меня место, то я счастлив вам его предоставить. Естественно, и против вашей собаки я не буду возражать. — А вы точно не отдадите ее в зверинец? — недоверчиво переспросил Фрей. — Не придуманы еще те решетки, которые смогли бы остановить тварь Альцеса на пути к цели. Седрик улыбнулся. — Я вижу, как она привязана к вам. «Даже если я силой отнял бы у вас собаку, то она сумела бы вернуться. Уж будьте в этом совершенно уверены». «Да?» Фрей с сомнением пожевал губами и посмотрел на диван, где всеми забытая спокойно дремала мышка. Та, словно почувствовав его взгляд, в этот самый момент подняла голову и сонно облизнулась. Пару раз стукнула хвостом и опять свернулась клубочком. «Значит, решено!» — радостно провозгласил Фрей. «Я и Мика едем в Ереон!» Быстро передумал в деревню возвращаться? И спросила Ульрика. Да ну ее эту деревню! Фрей коротко хохотнул. Успею еще хвосты коров покрутить. Когда еще я столицу увижу? Да и потом пусть о разрушенном доме священника сначала забудут, а то с них станется меня в этом обвинить. Так ты его и разрушил? Не выдержав, напомнила я. Фрей сделал вид, будто не услышал меня. Судя по довольной улыбке, намертво приклеившейся к его губам, он уже начал фантазировать по поводу предстоящего путешествия и столичной жизни. Гостиной стало тихо. Седрик, сложив на груди руки, смотрел почему-то на Моргана, а тот, в свою очередь, упорно делал вид, будто его здесь нет. Однако молчание не продлилось долго. Не прошло и минуты, как Ульрика закашляла, сначала тихонько, пытаясь привлечь к себе внимание, но никто не подробился спросить у нее, все ли в порядке. Поэтому фея обиженно фыркнула и спрахнула в воздух. Сделала несколько крутых виражей под потолком, щедро рассыпая со своих крыльев светящуюся пыльцу. Затем с размаха бухнулась на плечо Фрея. Бедняга аж крякнул, скривился от боли. Но Ольрика даже не извинилась. Она вся подалась вперед, пристально вглядываясь в лицо некроманта. «Что?» — коротко спросил он, почувствовав ее интерес. Наконец-то оторвал взгляд от Моргана и недовольно посмотрел на фею, выжидающей, загнув бровь. «А для меня у вас местечко в доме не найдется?» — выпалило на одном дыхании Ульрика и густо покраснело. Сказать, что Седрик удивился, значит не сказать ничего. Но воспитание и природная холодность помешали ему начать расспросы и каким-либо образом выразить свои эмоции по поводу неожиданной просьбы феи. Поэтому он продолжал стоять и пялиться на нее, видимо, ожидая какого-либо пояснения. «Мне некуда идти!» Ульрика жалобно схлипнула и предсказуемо разревелась. Уткнулась в шею Фрея, который, судя по выпученным глазам, искренне изумился такому порыву и провыла. Арчик, мой мальчик, выгнал меня, Сказал, чтобы я не смела возвращаться в замок, а я хранительница рода. Куда, ну, куда мне идти? Без драконов моя жизнь ничто. Я скоро усну, рассыплюсь пеплом. Так уснете или рассыплитесь пеплом? осторожно уточнил Седрик. Но в любом случае, зачем вам тогда мой дом, если вы все равно в скором времени умрете?» «Нахал!» — привычно огрызнулась фея, но тут же смутился, осознав, что странно хамить человеку, у которого просишь приюта, из лебезила. «Ой, то есть это я не вам, это я про Арчера. Как мог нахальный мальчишка так жестоко со мной поступить?» «Так все-таки зачем вы проситесь ко мне, если все равно скоро погибнете?» Жестко прервал ее стенание некромант, не позволив унести разговор в другую сторону. — А вам жалко? — невежливо вопросом на вопрос ответила Ульрика, затараторила, заметив, как некромант нехорошо прищурился. — Честное слово, я никоим образом не обременю вас. Буду вести себя тихо-тихо. Не просто на то место, где я в спокойствии и тепле смогла бы провести свои последние дни. Пожалуй, я начну писать мемуары, в которых расскажу миру всю правду о жестокости и несправедливости драконов. Один наш общий знакомый уже написал подобную книгу. Не выдержав, буркнул себе под нос Морган. «То бишь я должен предоставить вам кровь, чернила и бумагу, заодно кормить и поить вас неопределенное количество времени, пока вы будете медленно угасать», — на всякий случай уточнил Седрик. «Да!» — Ульрика, не заметив подвоха, отлепилась от шеи Фрея, оглушительно высморкалась в ворот его рубахи и невидно захлопала ресницами, глядя на королевского дознавателя. «Ульрика!» — обиженно взвыл Фрей, передернувшись от отвращения. «На себя сморкайся! Фу, гадость какая!» Фея поспешно взмыла в воздух, пока приятель озирался в поисках салфеток, чтобы вытереть последствия ее безобразия. — Не соглашайтесь! — воспользовавшись шумом, проговорила ей Седрику. — Скорее небо на землю рухнет, чем Ульрика умрет от тоски по своему роду. Она присосется к вам, как пиявка, и даже не надейтесь на ее благодарность. Достаточно скоро она смелеет и примется изводить вас своими сомнительными остротами. Зря, что ли, драконы однажды уже приговорили ее к смерти. — Мико! — оскорбленно воскликнула Ульрика, на беду услышав меня. «Что ты на меня напраслину возводишь? Сама, значит, пристроилась на теплое местечко, а меня теперь со света жить хочешь? А я ведь столько раз рисковала жизнью, помогая тебе!» «Прежде всего, ты всегда помогала себе!» отрезал Морган, внезапно встав на мою защиту. Нервно побарабанил пальцами по подлокотнику и вдруг заявил. «Ладно, Них-Ныч, со мной поедешь». «Ты решил вернуться в замок рода Ульер?» бурно возрадовалась Ульрика. «Это же просто замечательно! Ты имеешь право привезти с собой одного гостя, который будет, как и ты, находиться под защитой закона!» «Ты меня неправильно поняла», — оборвал ее, поморщившись Морган. «Полагаю, я слишком много времени провел с драконами в глухомане. Пора это исправить. Поэтому я намереваюсь некоторое время пожить в столице. Помнится, у меня там даже имеется свой дом, некогда принадлежавший моим родителям. Вроде бы Нейн Ильрис нанял кого-то присматривать за ним. Заодно и проверю, все ли в порядке с моим имуществом». То есть. — Ты предлагаешь мне поселиться в твоем доме? — недоверчиво переспросила Ульрика. — Сам удивляюсь своему великодушию. Морган с трудом выдавил из себя измученную улыбку. Грозно наставил на Фию указательный палец и сурово предупредил. — Но только попробуй вернуться к старым привычкам. Мгновенно отправишься во свояси, а то и вовсе развею пеплом. Вряд ли ульеры будут горевать по поводу гибели хранительницы своего рода. Скорее искренне от души поблагодарят. «Так-так-так!» Ульрика, так, так пропустив мимо ушей угрозы стихийника, взмыла под потолок и от избытка чувств начала кувыркаться в воздухе, периодически выкрикивая. «Чудесно! Восхитительно! Превосходно!» Фрейс с нескрываемым облегчением вздохнул и еще раз промокнул салфеткой ворот рубахи, влажной от слез фии. Затем широко улыбнулся и спросил, глядя на меня. «Ну что, вся честная компания опять в сборе?» Я кивнула, думая в этот момент совсем о другом. Хорошо, что Морган не мог сейчас видеть выражение моего лица, потому что я при всем своем горячем желании не могла радоваться, как остальные. Больше всего меня занимал вопрос, почему стихийник не предложил мне пожить в его доме. Если он так волнуется о моей безопасности, то с его стороны это был бы весьма логичный шаг. Ан, нет. Ульрика, несмотря на все те гадости, которые делала Моргану, удостоилась чести быть приглашенной, а я почему-то нет. Странный поступок, ничего не скажешь. А еще моим другом имел наглость себя называть. Я уныло вздохнула и грустно поджала губы. Эх, никому нельзя верить. Любимые изменяют, друзья предают. Выходит, право был Деритас легендарный. Вся наша жизнь в какой-то степени игра. И поступать надо так, как выгодно прежде всего тебе, не задумываясь о чувствах окружающих. Ну что же, посмотрим, какие открытия принесет мне столица.